Глава девятая. Неожиданное гостье. фини проснулась, лежащей на полу в кухне. Она быстро вскочила и осмотрелась. Часы на стене показывали без пяти шесть, а это значило, что до подъема тети Лис осталось всего несколько минут. Прокравшись по коридору на цыпочках, фини тихо открыла дверь в свою комнату и проскользнула в постель. Тетя Ли смирно посапывала во сне. Глядя на ее безмятежное лицо, Финни успокоилась. Похоже, что в кошмар попала только она сама. Честно говоря, Финни тоже с удовольствием поспала бы, но решила даже не думать об этом. Вдруг ее снова затянет в этот ужасный сон. И тут Финни вспомнила. «У нее же украли сонную руку!» Она вскочила, одним движением сбросив подушку с кровати, но, увы, под ней ничего не было. Затопляя все остальные чувства, накатила горячая волна стыда и страха. фини потеряла жезл хозяйки. Неужели она больше никогда не сможет войти в дом и погулять по его чудесному саду, не увидит шаль, садовницу и шатунов, не повстречается с оленем Эдвардом. Но больше всего фини злилась на властителей, не только отнявших у нее сонную руку, но и вздумавших заточить ее в сне ловушки на целый год, а после вообще избавиться от нее, чтобы сонный дом выбрал нового хозяина. Неожиданно фини подумала о власе Валенте. Вот кто может ей помочь. Но как достучаться до нее? опять в сну реальности идти не хотелось нет нет нельзя заснуть с этой мыслью фини закрыла глаза и ее тут же сморила во сне она почему то бегала за власой а та пыталась улететь от нее в образе дримы и все кричала отстань отстань а затем превратилась в ворона на завтрак фини пришел будить влад Он так сильно тряс сестру за плечи, что она чуть не врезала ему по физиономии, с приняв за властителя в белой маске с прорезями. «Эй, поаккуратнее!» Влад удивленно блокировал ее кулак. «Хорошо, что ты в порядке», — добавил он. «А то я уж подумал, что опять...» Он не договорил, но на лице его читалось явное облегчение. фини поплелась умываться в ванную, — Из кухни шел аромат свежесваренного кофе, значит, все домашние давно уже встали. фини быстро привела себя в порядок и поспешила на кухню, откуда уже давно доносились веселые голоса. За завтраком, под блины с медом, вся семья живо обсуждала отъезд родителей. Вечером они улетали в Осло. Папа был горд и весь светился от счастья, так как вознаграждение за новый аудиторский проект не только с лихвой покрывало первый взнос за дом, но еще позволяло кое-что сберечь. Мама была счастлива, что летит с папой как бухгалтер, а значит, они будут проводить много времени вместе. Элла вслух мечтала о новом доме и отдельной ванной, а Влад радовался, что гостиная будет в полном его распоряжении — так как старшая сестра переезжала в бывшую комнату родителей. Одна только фини выглядела рассеянной. Она все думала о сну реальности и о том, что произошло в кошмаре. Сможет ли она теперь попасть в дом бессонной руки? Ей снова вспомнилась Власа Валенте. Вот кто мог бы помочь. День прошел в тщательных сборах. Пришла бабушка Эльвира. и мама с папой принялись собирать чемоданы под ее строгим руководством. — Андрей, возьми побольше носков и белья! — то и дело слышался строгий голос бабушки. — И не забудь галстуки! — В чемодане уже нет места! — терпеливо отвечал папа. — В чемодане Марьяны многовато платьев! — замечала бабушка. — Положи туда! — Положи туда! — «И не надо делать такое сердитое лицо, моя дорогая! Вы же едете работать, а не по ресторанам ходить!» Затем бабушке не понравилось, как уложены вещи, и она сама взялась их перекладывать заново. Родители вздыхали, то и дело по очереди поглядывая на часы. Наверное, им не терпелось оказаться в самолете и, наконец-то, почувствовать себя свободными от чрезмерной бабушкиной опеки. Глянув на этот бардак, тетя Лис благоразумно закрылась на кухне под предлогом приготовления обеда, а Элла и Влад давно улизнули к друзьям. После кошмара прошлой ночью Финни была даже рада, что мама и папа уезжают, а вдруг властители смогут пробраться в реальность и как-то навредить ее близким. Элла и Влад вернулись, когда чемоданы наконец-то были упакованы. Папа вызвал такси, а мама, под строгим надзором бабушки, еще раз проверила все нужные в поездке документы. Попрощались как-то неожиданно быстро. Такси уже приехало, поэтому папа и мама торопливо обняли детей, чмокнули тетю Лис в обе щеки и побежали к лифту, где их поджидала бабушка. Финни вначале загрустила, но потом вспомнила, что через два месяца, в августе, мама и папа приедут в отпуск было девять вечера как обычно влад смотрел с друзьями очередной фильм элла заперлась со своими конспектами а тетя ли колдовала над новым рецептом печенья и вдруг в дверь настойчиво позвонили наверняка кто то из запоздавших друзей влада подумала фини сама она старательно зарисовывала ворона который пришел к ней на помощь в кошмаре. У нее никак не получалось передать взгляд Кая, если, конечно, это был он. Как только она пыталась вспомнить, облик птицы размывался перед ее мысленным взором. Дверь в комнату неожиданно приоткрылась, и заглянула тетя Лис. — Финни, тебе гости! — окликнула она. — Ага, — рассеянно отозвалась девочка. — И замерла. «Какие гости?» «К ней что, кто-то пришел?» Дверь открылась шире, и в комнату вошла Власа. фини так изумилась этому, что подалась назад, чуть не опрокинув со стола баночки с красками. «Это ты?» «Я узнала твой адрес», — мрачно произнесла Власа, оглядываясь. Тетя Лиз тут же испарилась, впрочем, оставив дверь открытой. «Во сне», — продолжила Власа, — «и ты мне настойчиво советовала зайти к тебе. Поэтому я здесь. Ты же не против, надеюсь?» «Конечно, нет», — опомнилась фини «Проходи, присаживайся». И она пододвинула Власе единственный стул. Но их снова потревожили. Влад ворвался на всех парах. Наверное, не хотел пропустить интересный момент в фильме. «Кто пришел? Это ко мне?» Увидев Власу, он вдруг застыл на месте, а потом почему-то попятился. «Я подруга Фини», — вежливо представилась та. «А ты кто?» «Я?» — опешил Влад. «Ну, э э э ее брат». понятно Влад медленно кивнул, не сводя с власы странного, немного смущенного взгляда. Наверное, его ошломил яркий вид гости стильный черный берет и короткое синее платье с накинутым на плечо красным рюкзачком. А в ухе — все та же длинная серьга из черных бусин. — Может, хотите к нам? — вдруг предложил Влад. — У нас есть чипсы. — ляпнул он и покраснел. — Нет, спасибо, — вежливо ответила Власа. — Я не ем чипсы. Влад окончательно сконфузился и боком вышел из комнаты. — Извини, что так поздно. У меня мало времени. Власа уселась на единственный в комнате стул с потертой спинкой и с интересом огляделась. — Как ты тут живешь? Такая маленькая комната. Неудивительно, что ты полезла в сну реальность фини фыркнула а ты где живешь во дворце что ли власа уклончиво качнула головой там где я живу много места дверь открылась пропуская влада мне нужна линейка для эллы не ври тут же раскусила его фини элла никогда не послала бы тебя за линейкой Пойманный на лжи Влад не смутился. «У Финьки-синьки нет друзей!» — вдруг заявил он. «Откуда ты взялась?» Власа не ответила. «Я тебя раньше не видел. Ты какая-то... не здешняя». «Наша Финька-синька давно бы...» «Да какая тебе разница!» — вспылила фини «Оставь нас в покое и перестань обзываться!» Но брат не спешил уходить. судя по всему он готов был задать еще много вопросов но тут власа так остро глянула на него что он предпочел ретироваться в коридор по моему ты его заинтересовала глубокомысленно заявила фини когда за владом закрылась дверь давай не будем о твоем брате отмахнулась власа ты мне лучше скажи почему ты меня преследуешь зачем просила о помощи фини которая уже открыла рот, чтобы рассказать о своем ужасном кошмаре, онемела от удивления. Она просила о помощи. «Почему ты лазишь в мои сны?» Продолжала напирать власа, и в ее голосе появилось раздражение. «Ты думаешь, у меня дел других нет?» фини нахмурилась. Как-то не так она представляла себе лучшую подругу. В двери снова постучали... Вошла тетя Лис с подносом, на котором стояли чайник, чашки и ваза, полная круглого, благоухающего шоколадом печенья. Из носика чайника вился ароматный мятный дымок. — Это вам, девочки, — сказала она. — Печенье только что из духовки. — Вкусное. — Спасибо, — вежливо сказала Власа, с любопытством наблюдая за тетей Лис. Та быстро расставила все на столе и ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Так твоя тетя и вправду умеет готовить?» Власа с шумом вдохнул аромат шоколада. «Главное, чтобы про это не узнали в артхаусе. Иначе возьмут твою тетю на службу, и она, хочешь не хочешь, каждый день будет работать в сну реальности». «Это как так? Против воли человека?» Возмутилась фини «А если люди не хотят этого?» «Да кто их спрашивает?» Пожала плечами Власа. «Новые властители разрешают брать слиппов для любой работы. Их заботит только одно — чтобы сонныры не открыли людям главную нашу тайну — то, что существует общий сон, то есть вся наша сно-реальность». «И вы все с этим согласны?» фини недоверчиво покачала головой. «Использовать труд людей, которые даже не знают, что трудятся?» Власа прищурилась, оценивая ее долгим взглядом. но «Ну, предположим, не все с этим согласны. Но я бы на твоем месте побеспокоилась о себе. Ходящие во сне, те, кто попадают в сну реальность и сопротивляются влиянию наших сночар, вне закона». Ведь такие люди могут раскрыть тайну существования общей сна и, мало того, не подчиняются никому. Ты для них опасна, а значит, это опасно для тебя». фини пожала плечами. Ее больше интересовало, почему эти новые властители взяли на себя право распоряжаться чужими снами. Этот вопрос она повторила вслух. Власа только раздраженно вздохнула. «Обычно слиппы исполняют в снах свои мечты или кошмары, или просто ничего не делают. но ну, так почему бы этим не воспользоваться в целях сонного общества? Заметь, я не поддерживаю этот закон. Мне вообще все равно. Существуют вещи и похуже». Она нахмурилась. «И знаешь, гораздо больше меня волнует, что некоторые слиппы – или ходящие во сне, болтаются по чужим снам. Вот как ты, мешая соннорам заниматься своими делами, — добавила она с неожиданным упреком. Эфини не выдержала. — Я не знаю, о чем ты говоришь, — холодно заявила она. — Во всяком случае, я не помню, чтобы упрашивала тебя помочь мне. Власа наморщила лоб. — Ничего не понимаю. — Возможно, это как-то связано с магией сонного дома? После того, как я спасла тебя от Криса, мы с тобой оказались связаны. — Сны и видения! Как это все осложняет! Не выдержав, Финни резко шагнула к Власе и уставилась на нее снизу вверх. — Послушай, прошлой ночью... Я оказалась в настоящем кошмаре, и мне действительно понадобилась помощь, потому что за мной гналась кучка каких-то разряженных идиотов, называющих себя властителями. — Это невозможно! — Власа уставилась на Фине широко раскрытыми глазами. Лицо ее побледнело, а нижняя губа отвисла. — Это невозможно? — повторила она, но уже скорее вопросительно. «Вообще-то они сами назвали себя властителями», — ответила фини «Господин Говард, госпожа Урсула, мадам Савару...» э, «Нет, Савари. И еще там был такой страшный в маске. Кажется, его назвали господин Н. Или это буква Н неизвестный. Я не видела его лица». власов вскочила и принялась нервно мерить шагами комнату. «Выходит, властители как-то смогли обойти магию сонного дома», — спросила она растеряно. «Разве это возможно?» «Они говорили, что с прежними хозяевами дома поступали точно так же, как со мной», — подтвердила фини «После этого сна все они сходили с ума». «Послушай, но как тебе удалось выпутаться?» — изумилась Власа. Она как-то совершенно по-новому взглянула на фини словно увидела ее впервые. — С помощью своего особого выхода из сна. Мне подсказал Белый Ворон. Откинувшись на спинку стула, Власа издала шумный вздох. — Давай-ка все по порядку, — попросила она. — Расскажи с самого начала. Все, что случилось в этом сне, это очень важно. Фине не надо было упрашивать дважды. Наконец, кто-то просит рассказать ее сон, пусть даже такой кошмарный. И она в красках описала все, что с ней произошло, начиная со старого ржавого ключа, найденного под подушкой, и заканчивая появлением неизвестного помощника в виде белого ворона. Впрочем, Фине решила не рассказывать о своих догадках по поводу Кая Люстеро. так как не была уверена, что это правда. Все-таки у ворона были ярко-голубые глаза. Хотя во сне все может перемешаться самым удивительным образом. С каждым ее словом Власа мрачнела все больше. — Ты знаешь, что такое ржавый ключ? — спросила она. — Это черная метка. иногда Предупреждение о готовящемся для тебя кошмаре. Возможно, кто-то узнал. Но кто? Этого я не знаю, но точно не властители. Зачем им предупреждать о своей же ловушке? Финни вновь присела на кровать. А как этот ключ мог очутиться у меня под подушкой здесь, в реальности? Да это просто, махнула рукой Власа. Кто-то всего лишь пустил его по твоему следу. Ты должна была выкинуть этот ключ, — объяснила она. Тогда, возможно, смогла бы избежать ловушки. Хотя, если речь идет о властителях, все бесполезно. Они профессионалы, их сны — крепкая паутина. Так что советую тебе быть осторожной и впредь обращать внимание на подобные знаки. «Ты думаешь, это повторится?» — с беспокойством спросила фини «Не знаю. Похоже, властители как-то научились обходить защиту дома и смогли подобраться к тебе, заранее спланировав сон-ловушку. Знаешь, это чудо, что ты выбралась. Если ты не врешь, то у тебя неплохие способности соннера». Я имею в виду, что ты можешь менять реальность как тебе хочется, даже под сильным воздействием более опытных сонноров. — Я не желаю больше с ними встречаться, с этими властителями, — содрогнувшись, заявила фини Поэтому мне просто необходимо узнать, что делать, если я их снова увижу. Власа вздохнула. потянулась за печеньем и, разломав его надвое, половину закинула в рот. Божественно! Одобрила она и тут же съела и вторую половину. Пока Власа пила чай маленькими глотками, фини которой совершенно не хотелось есть, наблюдала за ней. Она надеялась побольше узнать о снах и сну реальности, пока гости еще здесь. «Послушай». «А ты далеко живешь?» — вдруг спросила фини Власа ответила не сразу. «Дальше, чем ты думаешь», — протянула она. «Так что давай поторопимся. Мне еще домой добираться». «Значит, все сонноры живут в реальности?» — не отставала фини Ей вдруг стало интересно, где живет Кай Люстеро. «А ты как думала?» — фыркнула Власа. Все сонныры — реальные люди. Впрочем, многие из нас все больше времени проводят в сну реальности. Обычно в снах не принято делиться домашним адресом. Тебе ведь не хочется, чтобы пришел кто-то из властителей? Или этот недоумок Крис, метнувший в тебя кинжал? — Спрашиваешь, — фини поежилась. — Но ты же нашла меня? Власа покачала головой. «Ты сама назвала мне свой адрес. Ведь теперь я единственная, кто знает, что ты хозяйка дома. Скажи, а в твоем сне уны Вальсо точно не было?» Вдруг спросила она. фини покачала головой. Рыжий господин Говард постоянно твердил о каких-то вещах-картах этой уны, еще о продаже ценных снов. Ах да, эта противная мадам Савари жаловалась, что ее нет, хотя все властители, мол, должны присутствовать в этом сне. Финнина хмурилась. Она вдруг со всей ясностью поняла, что этот кошмар, возможно, лишь начало чего-то еще более страшного, и, приняв роль хозяйки таинственного дома, она взяла на себя немалую ответственность. Власа тоже помрачнела. «Семь бед — один ответ», — решила, глянув на нее фини «Я должна еще кое-что рассказать», — тихо произнесла она. Произошла ужасная вещь. «Что еще?» — протянула Власа. «Эти властители украли у меня сонную руку. Теперь она спрятана в каком-то лабиринте, а ее хранителем назначен господин Говард». Власа изумленно открыла рот. «Ты шутишь? Но я обязательно верну ее», — поспешила заверить Финни. «Они не имели права забирать то, что принадлежит мне». Только она это сказала, как сразу почувствовала облегчение. «Все. Путь выбран. Решение принято. Она вернет жезл хозяйке». Финни даже улыбнулась. Правда, судя по виду Власы, улыбка Фини показалась ей насмешкой. — Кайлих был прав, когда отказал тебе в помощи, — заявила подруга Дрима, качая головой. — Извини меня, но я вообще не понимаю, почему сонный дом тебя выбрал. — Нет, ты способна и смекалистая, но тягаться с властителями тебе просто не под силу. никому из нас не под силу понимаешь и все же я должна попробовать вернуть сонную руку твердо произнесла фини слушай ты уверена влаца недоверчиво покачала головой ты или не понимаешь опасности или очень смелая либо то и другое что еще хуже ты что совсем не боишься «Я боюсь», — Финни Коса глянула на незаконченный рисунок ворона. «Но я должна попытаться». фини не могла признаться Власе, что ей неудобно перед домом, ведь он выбрал ее хозяйкой, а она уже потеряла свой жезл. «Я поняла. Тебя нет смысла отговаривать», — вздохнула Власа. «Но, знаешь, для меня это тоже очень опасно. Я не могу тебе всего рассказать, но...» «В общем, давай сразу договоримся». Ее голос вдруг стал жестким. «Мы не подруги. У тебя своя жизнь, а у меня моя. Мы разные, и цели у нас разные. Кайлих всего этого не одобряет, а я не могу идти против своего ментора». Я уж молчу, что состою на службе у госпожи Уны Вальсо. Но сейчас я помогу тебе. Раз уж так сложились обстоятельства. Но дальше ты сама. Спасибо и на том. Фини решила не подавать виду, что жутко расстроилась. В конце концов это власа права, они разные и подругами уже не станут. Скрипнул стул. Власа поднялась, скрестила руки на груди. «Итак, тебе надо найти лабиринт властителей, отыскать там сонную руку, а потом выбраться оттуда. Задачка, прямо скажем, не из легких». «Но у тебя есть идеи?» — осторожно спросила фини «Знаешь, мне бы сейчас пригодилась любая... Даже самое завалящее. Власа неопределенно мотнула головой и подошла к столу. Взяла рисунок с вороном, с любопытством повертела его в руках, но никак не прокомментировала. «Именно этого белого ворона я видела во сне», — поспешила пояснить Финни. «Но не могу закончить работу. Его образ словно уплывает». «Значит, он не хочет, чтобы ты его вспомнила». Пожала плечами Власа, возвращая рисунок. — А мы вот как поступим. Думаю, в сложившейся ситуации есть только один выход. Надо спросить у самой сно реальности. Сейчас я устрою тебе переход в особый сон. Его называют вещим Все, что там встретишь, запоминай, а после попробуешь истолковать. — Но я не умею. Толковать сны, — смутилась фини Не переживай. Почти никто не умеет. Власа успокаивающе положила руку ей на плечо. — Просто ищи подсказки, яркие образы, странные предметы, все, что покажется тебе важным. И в первую очередь запоминай людей, которых встретишь. И животных. Ведь это могут быть сноватары. а вещи тоже могут оказаться людьми или событиями или предупреждениями. «Это как так?» «Дай вспомнить». Власа на секунду задумалась. «Если увидишь во сне зеркало, это наваждение. Можешь попасть в лабиринт или поддаться иллюзии. Если ленту, впереди ждет долгая дорога. монета означает удачу предрекает победу а если брошка или какое нибудь украшение тебя попытаются очаровать не сдержавшись фини издала смешок но власа не разделила ее веселье это не всегда романтика иногда очаровать значит обмануть прикинуться твоим другом ведь украшение во сне Это фальшь. Ладно. А еще какие знаки бывают? Да полно. Например, перо — это знак друга, знак помощи. А если найдешь что-то ржавое, особенно старый ключ, окажешься в кошмаре. Впрочем, ты и так уже знаешь. Ну что, готово отправиться в сонное путешествие? Но эта затея все равно не нравилась Фине. «А если пока я буду спать, войдет кто-то из моих домашних?» «Во сне для тебя пройдет порядка двух часов, но в реальности весь сон длится около трех минут. Никто ничего не заметит», — заверила Власа. «А если опять заглянет твой брат или тетя?» я скажу что мы изучаем медитацию или что то в этом роде короче найду какое нибудь объяснение фини помедлила всего лишь секунду ладно решилась она давай попробуем власа сняла рюкзачок с плеча я не взяла творец снов но в моей соннице еще остались луна капли в соннице тут же переспросила фини «И что такое луна-капли?» «Так называется сумка для зелий, помогающих творить сны», — пояснила Власа. «А луна-капли — это особое средство, навивающее сон. Они бывают разные — вещи, романтические, мотивационные, учебные, фантазийные. На, держи!» Она протянула Фине продолговатый пузырек с круглой крышечкой. Выпей небольшой глоток и сразу ложись в постель. «Это не опасно?» — Власа фыркнула. «Куда безопаснее, чем бегать по кошмарам на перегонки с властителями?» С таким убедительным доводом нельзя было не согласиться. фини присела на кровать, взбила подушку, а затем открутила крышечку пузырька и, зажмурившись, сделала аккуратный глоток. Луна-капли оказались горькими на вкус, словно лекарство от простуды. Брррр! Ну и гадость! «Вещи сон открывает правду», — усмехнулась Власа. «А правда редко бывает приятной и никогда сладкой на вкус. Понимаешь? Все как в жизни». Но фини ее уже не слышала. Она заснула, упав лицом. На подушку.